А панно были все же выставлены. Мамонтов с обычным в таких случаях упорством и планомерностью однажды задуманное и твердо решенное доводил до конца. Он решил на свои средства построить павильон специально для врубелевских панно. Я видел Саву Ивановича в день генерального сражения с комиссарами выставки. В день принятого решения о постройке павильона вспоминал много лет спустя Станиславский. К вечеру боевой пыл остыл, а Савы Иванович был особенно оживлен и счастлив принятым решением. Мы проговорили с ним всю ночь. Живописный, с блестящими глазами, горячей речью, образной мимикой и движениями, в ночной рубашке с расстегнутым воротом, освещенной догорающей свечой, он просился на полотно художника. Полулежа на кровати — Он говорил о красоте и искусстве. Рассказывая об этом эпизоде, племянник Савы Иванович Платон Николаевич Мамонтов пишет. Даже много лет спустя дядя Савва не мог спокойно об этом говорить. Центральный государственный архив литературы и искусства. Павильон был построен со скоростью необычайной. Вырос буквально по щучьему велению, как любил выражаться Савва Иванович. Над входом в павильон была сделана надпись «Выставка декоративных панно художника Врубеля, забракованных жюри Императорской Академии Художеств». Вход был свободный. И это обстоятельство, как и интригующая надпись, привлекли в павильон Врубеля массу народа. Платон Николаевич Мамонтов в своих воспоминаниях пишет что публика целый день толпилась у эффектно освещенных пано, любуясь изображением русского пахаря Микулы Селениновича с сахой в поле и подъезжающим к нему былинным богатырем Вольгой Всеславичем. Восхищались яркостью, солнечностью, жизнью красок принцессы Грёзы. Талант явно победил. Платон Николаевич Мамонтов писал эти воспоминания — лет 50, спустя после того, как произошли события, писал в комнате, из окна которой видна была изразцовая принцесса Грёза на здании метрополя. И явно запамятовал, какой скандал разразился на выставке, когда павильон в Рубеле был открыт. Во-первых, пришлось закрасить последние пять слов, что были написаны над входом. Во-вторых... Зрители совсем не были в восторге от врубелевских панно. Даже такой художник, как Татавасян, ученик Поленова, увидев их в первый раз, объявил, что это талантливое безобразие, и лишь, вглядевшись как следует, понял. «Я помню, что говорила публика», — писал об этих днях Коровин. «Что за озлобленная ругань!» И ненависть, и проклятие сыпались на бедную голову Михаила Александровича. Я поражаюсь, почему это, в чем дело, какие стороны души, какие чувства, почему возбуждают ненависть эти чудные, невинные произведения. Так что неправ Платон Николаевич Мамонтов, считая, что талант победил в 1896 году. Он только начал путь к победе. Он только сделал первую попытку выйти из камерной обстановки. Много душевных сил придется еще потратить Врубелю, много энергии Мамонтову, чтобы сделать хотя бы этот первый шаг, ибо в результате действительно талант победил. Однако судьба искусства Врубеля, за которую вступил в борьбу Сав Иванович Мамонтов на Нижегородской выставке, Далеко увела нас от самой выставки. А ведь там есть еще северный павильон. Туда приехала опера, приехал Шаляпин. Еще не тот великий Шаляпин, кумир толпы, а робкий, полуголодный, запуганный, недружелюбием администрацией Мариинского театра. Итак, выставка. Она огромна, грандиозна. Павильоны помпезны. Архитектура претенциозна то псевдорусский стиль, то псевдоазиатский. И, конечно, роскошь. Роскошь всюду. Но нас интересует не это. В одном из павильонов кустарном экспонируется абрамцевская мебель. Представляет ее Елизавета Григорьевна Мамонтова. Вот что об абрамцевской мебели сказано в книге, специально посвященной кустарному отделу. Очень красиво, И оригинально мебель в древнерусском стиле работы кустарей Дмитровского уезда Московской губернии. Приготовляется она из дуба или же из липы, окрашенной в черный цвет. Форма мебели, резьба, разрисовка масляную краскую представляются типичными и близко воспроизводят старину. Столярная работа заурядна, как то, впрочем, и требуется самим родом изделий. Окраска липы в черный цвет не отличается ровностью. По цене изделия довольно дороги. Экспонируется эта мебель мамонтовой, по инициативе которой и начато ее изготовление. Филиппов, кустарная промышленность в экспонатах Нижегородской выставки, Москва, 1896 год. Но больше всего нас на выставке интересует, разумеется, Северный павильон, или павильон «Крайний север», 20-й, последний по счету. Он отличается скромным изяществом и безусловным вкусом как снаружи, так и внутри. Никаких псевдо. Деревянный, рубленный из мощных бревен, привезенных с севера. Павильон представляет собой по архитектуре совершенно точное воспроизведение дома рыболовецких факторий на Мурманском побережье, с их крутой крышей и особой серой окраской, точно передающей цвет старого дерева, но постаревшего именно на севере. Подрядчик Бабушкин, которого нанял Саву Иванович и руководство которым поручил Коровину, ворчал. — Эдакое дело, ведь это что? Сколько дач я построил? У меня дело паркетное, а тут все топором. Велит красить так, верите ли, краску целый день составляли и составили. Прямо дым. Какая тут красота. А кантик по краям чуть шире я сделал. Нельзя, говорит, переделай. Не найдет же этаких Савва Иванович, прямо ушел бы. Только из уважения к Савве Ивановичу делаешь. Смотреть чудно. Канты, бочки, сырье. Человека привез с собой. Так рыбу живую прям жрет».